— Ну так, я и не сомневался в этом ни минуты, но, конечно, дай им время, они и сами бы нарыли там много чего полезного. Мирону мы бы хвост прищемили, даже и по этому поводу. Американцы бы на папу обиделись, могли и посадить, когда-нибудь, потом. Сколько и кого эта дружная парочка украла и куда после девала... Это я уже довольно скоро сказать ему, Но это меня как раз и не интересовало. Начал я копать с двух сторон. От генератора и от папочки. И выплыло тут одно интересное дело. Папочка ведет дела с фирмой Space Lab Engineering. Ну и ведет. И что? А то... что учредителей генерального директора данной фирмы зовут как? — Да не тяни ты, я же вижу, что ты нарыл там жареного, ведь так? На вот тебе плюшку в знак признательности. Протянул я ее Димке. — Эй, вот и трудись тут денно носно. а вместо спасибо плюшками награждают. Ну, хоть не пинками, и то хлеб. Он сокрушенным покачал головой. Михель Хайнеман, полковник ВВС США, в Бывший начальник службы безопасности отдела Д-5. Яковлев аж привстал с места. Михель Дж. Хайнеман, полковник, личный номер. Димка покосился на бумаге. Дай-ка мне сюда. Яковлев протянул руку и взял у Димки бумаги. «Ага, у вас и фото есть?» «Да, это он, морда знакомая, так значит, наш Хайнеман?» «Его сын, это я уже проверил, все совпадает». «Вот она как!» Яковлев прошелся по комнате. «Да вы сидите, мне так думать проще, привык, знать ли. Надо же, как получается». «Так, ну, я вижу, что и это не конец». «Совершенно верно». Димка повертел в руках пустую чашку, заглянул в чайник. «Все, что ли? А больше не дадут? Не заслужил еще?» «Минутку». Взял я телефонную трубку. «Верочка, можно нам повторить? Чай уже закончился, и да и плюшки ваши, это, тоже того». Пока девушки пополняли наши запасы, Яковлев стоял у окна и невидящим взглядом смотрел куда-то в темноту. «Продолжим?» — спросил Димка, когда официанты вышли из комнаты. «Да-да, конечно», — Яковлев отошел от окна. «Рассказывайте дальше. Я вас очень внимательно слушаю». Подняв транспортные документы Space Lab Engineering, я отследил переправку папе некоего медицинского оборудования, генератора УВЧ ультравысоких частот. Таким образом, помехогенератор и прибыл в Москву. Официально, через таможню, все как положено. На этом можно было бы и успокоиться, так ведь? Но мы же люди упрямые. Мне с самого начала не давал покоя вопрос об утечке. Откуда папа узнал, кто именно интересуется тобой? Михайловский снова ткнул меня пальцем. — Колись, злодей, долго ты ну, нас загадками доставать будешь. Я готов авансом признать тебя величайшим сыщиком всех времен и народов. — Но наконец-то! Теперь можно и на пенсию уходить. Признание состоялось. Так вот, мне с самого начала не давала покоя. Странная смерть полковника Благова. Мы расследовали это дело. Яковлев снова присел к столу. МВД проверяло по своей линии мы, по своей. Доказано, что это была автокатастрофа. Не спорю. А за руль он как попал? Он же... Машину водить-то не умел? Права у него были. И у дурака голова бывает. И что? Его всегда кто-то возил. За последние пятнадцать лет его за рулем никто и не видел. Да и на этой машине его возил шофер. Знаем. Но в этот день он был болен. Он представил нам свой больничный. Все правильно. И сколько же он провалил? Девять дней у него было обострение хронического гастрита. И кто же возил полковника все это время? прикомандированный водитель из Хозу. И где же он был во время аварии? Тоже заболел. Недолго, один день всего. Я помню, Благов тогда сокрушался, что опаздывает. Ему надо было куда-то срочно приехать, а машин, как назло, свободных не было. Ко мне он звонить поопасался, памятуя мой разнос за Абхазию. Сказал служивцам, что поедет на такси. И оказался за рулем служебной машины. Каким образом? Ключи где взял? Так они в дежурке на доске висят. Водители, уходя, их туда вешают. Благов мог спокойно их взять. Надо полагать, он это и сделал, иначе бы и машину не завел. Хорошо, что вы мне сказали, и меньше непоняток будет. Но ключи это не ответ на вопрос, кто за рулем-то сидел. Видите ли, Виктор Петрович, Аскеров, тот, который Генрих, у нас человек южный, любвеобильный, щедрый, подруг у него много. Допускай да хоть гарем заведет. Один хрен недолго осталось, что я в постель к нему заглядывать должен. — Ну, думаю, что ничего принципиально нового вы бы там и не увидели. Хотя... но я не об этом. — На девушек надо производить впечатление. Что для этого нужно? — Да черт его знает, Ну, машина нужна. — Правильно! — Вот он на последней модели Ауди и рассекает. Но кроме того, нужен еще и оттопыренный телефон. Такой, что вы все видели. Вот идет настоящий мужчина. Вот и ходит наш Генрих с телефоном Верту. Охренеть! Я генерал, начальник управления, и то с ног ей хожу. Так вы же не опер и не из уголовного розыска. — И коммерсанты от вас, товарищ генерал, не зависят. Да и папа у вас, мягко говоря, не тот. Яковлев фыркнул, залпом опрокинул чашку чая. — Продолжайте, пожалуйста, Дмитрий Валентинович, хотя, откровенно говоря, ход ваших мыслей мне непонятен. — Так вы же, Виктор Петрович, не аналитик. у вас задача другая, вот вы и смотрите под другим углом, как, кстати говоря, и следствие смотрело. Слышали ведь такое понятие, как стереотип мышления? От Оттого у нас и все беды, что мыслим стандартно. Ну, ладно, продолжим. Служебные свои разговоры Генрих ведет по вполне обыкновенному телефону, который, кстати, часто меняет. А вот с девушками своими он говорит исключительно по верту. Телефон этот он постоянно с собой носит и никогда нигде не оставляет. И уж тем более никому его не дает. Так вот, пробили мы все телефоны его девушек, установили, когда и кто ему звонил. И где он в это время находился». Так вот и выяснилось, что с одной из своих девушек он разговаривал как раз в то время, когда полковник торопился на выезд. И находился Саскиров аккуратно напротив вашей проходной. Подняли мы тогда и Благовские звонки. Оказалось, что разговаривал он с кем-то неизвестным в этот день трижды и подолгу. Пробили мы и этот номер. И установили, что хотя и покупал его человек и из окружения папы, пользовался им в то время Генрих. Стало быть, ему полковник и звонил, а он же и за руль сел. Ну, а уж что дальше было, это уж пускай следствие выясняет. Во всяком случае, место аварии за пять минут до ее наступления, Аскеров опять говорил со своей девушкой. Правда, на этот раз с другой. Что же касается всего прочего, то, полагаю, за благовым следили достаточно давно. Кто такой его отец, все знали. Во всяком случае, все, кому это было действительно нужно. Так что и интерес полковника к Котову сразу же привлек к себе внимание. Ну а дальше, Виктор Петрович, уже... Не моя епархия, вы тут сами разбирайтесь. Благов получил задание подготовить Александра Сергеевича к возможному сотрудничеству, провести с ним установочные беседы, ну, сами, небось, знаете, так что его ошибка очень дорого нам всем обошлась. Но этого я и не знал. Поскольку к полученным мною материалам эта смерть никак не касалась, то, сами понимаете, в этом контексте ее до нас никто не рассматривал, и уж тем более не интересовались контакта Генриха и его звонками. Тем более, что на контакт со Скеровым полковник получил официальное разрешение от меня. Получив задание, он выехал на место». Осмотрелся и подал мне рапорт, в котором честно указал, что без помощи милиции выполнить задание ему будет трудно, поскольку объект, то есть вы, Александр Сергеевич, предположительно имеет контакты с уголовным миром.